Андрей Панченко. «Блуждающие огни». Книга третья. Глава первая. «Это чего? Это то, что я думаю?» Кира потрясенно смотрела на содержимое вскрытого роботом-логистом контейнера. Одного из нескольких сотен контейнеров. Весь трюм номер один ими забит под завязку. На контейнерах знакомая заводская маркировка, и уже, в принципе, по ней понятно, что они в себе содержат. И ладно бы это были брендовые товары или бытовая электроника. Хотя в быту эти штуковины тоже наверняка можно использовать. Например, чтобы мгновенно поджарить слона или кита на завтрак. Ну или надоевших соседей в пыль превратить. «Не знаю, что ты там себе думаешь, но я вижу то, что вижу». И в связи с этим у меня куча вопросов. И самый главный, когда нас начнут искать?» Я обреченным уселся прямо на палубу, облокотившись спиной о переборку. «Искать? Да нас наверняка уже ищут!» Как на идиота посмотрела на меня Кира. «Наверняка!» – кивнул я головой, соглашаясь. «Покойный капитан говорил, что он и так уже выбился из графика поставки. Значит, ищут это, как пить дать». «И чего нам с этим делать теперь?» Кира от души пнула бронированным сапогом боевого скафандра по содержимому контейнера. «Осторожно, ногу не сломай», – позаботился я о боевой подруге. «Ему или мне? Ему ногу и пушкой не перешибить», – Кира врезала снова. «Умеем же мы с тобой, в приключения находить?» «Это да, это мы умеем. А пушкой ногу ему все же можно перешибить, тут ты не права». «Надо только пушку побольше!» Я, кряхтя, как старый дед, поднялся с пола. «Пойдем дальше смотреть. У нас еще три грузовых палубы под ногами, и все они не пустые. Нужно знать, что за неприятности нас еще ждут». Мы потопали дальше, а за нашими спинами робот-логист шустро упаковывал обратно содержимое только что осмотренного контейнера. Нелегкая ему работа предстоит, ведь упаковать покрытого броней и навесным оборудованием тяжелого робота «Прорыва» производство содружества не так-то просто. Масштаб, с которым контрабандисты подошли к делу, поражал. Сейчас мы вдвоем с Кирой осматривали содержимое трюмов захваченной нами станции. Она первая из моих друзей покинула медкапсулу и сразу же была пристроена мной к делу. «Доверить кому-либо другому эту работу я не мог. Да я вообще никому сейчас не доверял. На этой станции, которая с таким трудом нам досталась, меня пока окружали сплошь незнакомые люди. И пусть они пока признали меня своим капитаном, но я не расслаблялся и на миг. Доверять я не мог никому. Даже сейчас, двигаясь вглубь корабля, показалось бы пустым и безжизненным коридором, я был в боевом скафандре». На это, помимо боязни получить удар в спину от своих союзников, были и другие причины. Почти сутки я на станции, а найти причину того, что нас не атаковали антиобордажные системы станции, я так и не смог. И взять их под контроль не смог. Искин станции не отвечал ни на один мой запрос. Он попросту игнорировал меня, продолжая обычную работу по обеспечению жизнедеятельности отсеков, но не реагируя на команды из рубки. Боевые роботы и турели так и застыли на своих боевых постах и могли ожить в любой момент. Сейчас, по моему приказу, этих антиобордажных роботов грузили на платформы и стаскивали в один из ангаров, расположенных на внешней обшивке. Этот ангар был под прицелом орудия Мстителя и, возвращенный мною на свой трон бывший скин Ковчега, готов был в любую секунду превратить ангар в космический мусор со всем его содержимым. С турелями было труднее. Демонтировать их быстро не представлялось возможным. Сейчас их попросту отключали от питания. Я все силы на это бросил. Всех ремонтников. Ведь не разобравшись до конца с охраной, о вскрытии цитадели станции не стоило и думать. А нам придется ее вскрывать, чтобы добраться до искусственного интеллекта станции. «Что ты с ЗАГом решил делать?» Девушка отвлекла меня от мыслей про навалившиеся на мою бедную голову очередные проблемы. Кира долго идти в тишине не смогла, и это меня радовало. От былой холодности после недавнего инцидента не осталось и следа. Плен, а потом и бой за свободу изрядно встряхнули мою подружку. Сейчас она снова тянулась ко мне и с готовностью шла на контакт. При этом полностью признав моё лидерство и не позволяя себе больше проверять пределы моего терпения. Пока о возобновлении тренировок по борьбе в кровати мы еще не говорили, но, судя по всему, к этому все шло. Пока думаю еще. Он начнется только через пару дней. Я специально ввел такую команду медкапсуле. За эти два дня я приму решение. Хотя я обещал ему шанс искупить свою вину, и он им воспользовался. Если бы не Зак, у нас ничего бы не получилось. «Я его, конечно, до конца не простил и про его поступок не забуду, но...» Немного подумав, ответил я. «Я всегда стараюсь держать свое слово, и теперь однозначно никаких карательных мер к нему с моей стороны не будет. Теперь вопрос в том, останется ли он с нами в команде, или полетит как пассажир до ближайшей обитаемой планеты». «Прости его, Найденов». Слова Киры прозвучали для меня совершенно неожиданно. Она остановилась перед входом в очередной грузовой отсек и повернулась ко мне. «Без Зага будет скучно». «А ты его простила?» Зная отношения Киры и Зага еще до его предательства, я был искренне удивлен ее заявлением. «Простила», — твердо ответила Кира. «Он же шел умирать, ты сам видел. Когда у него щит слетел, он даже попытки не сделал уйти под наше прикрытие, а стоял на месте щитового до конца». Простила она. «Я вот давно уже живу и заметил, что практически каждая женщина в жизни – милая и добрая. Всем все прощает, пока не придумает, как отомстить. Ох, не завидую я Загу, лучше бы ему в бою погибнуть». «А ты, Найденов, понимаешь женщин?» – засмеялась девушка. «Я вас обоих простила, так что ходите и оглядывайтесь». Четыре грузовые палубы, забитые армейским оборудованием и оружием, новым, только что с завода. Я, честно говоря, даже в своих имплантатах по некоторым образцам информации не нашел. Новейшие штурмовые комплексы последнего поколения, роботы поддержки, медицинское полевое оборудование, техническое и саперное оборудование, транспортеры. Сейчас наша четверка и примкнувшие к нам Изир и младший брат Зага сидели на совещании в бывшей каюте капитана станции. И всего этого как раз на роту тяжелых штурмовиков. Вам это, ребятишки, не кажется странным? Карс, Изир и Зак буквально только что покинули медблок, залечив свои боевые ранения, а Зак-младший был единственным инженером на станции, который получил от меня свободу и после недолгих размышлений был мною принят в команду. «Инженер с современными базами нам не помешает, тем более, что у нас куча технических вопросов с ремонтом, которые требовалось решать». «А что в этом странного? Обычная контрабанда», — удивился Зак. Бази заходно берет военное снаряжение, технологии, людей». «Оружие и снаряги на роту, и как раз рота дезертиров в качестве пассажиров». Едва Кира произнесла эти слова, как ее ручной излучатель тут же уперся в лоб Изира. «Согласна. Очень странно». «Вот и я думаю, что странно», — я улыбнулся. «Кира молодец. Мгновенно поняла ход моих мыслей. Я тоже достал свой излучатель и повернулся к застывшему, как статуя, Изиру. Нет желания нам что-нибудь рассказать?» «Вы чего? Я тут при чем? Пушку убери, дура!» Эзир не шевелился, но голос его был полон гнева. «Вы же сами видели, мы были такими же пленниками, как и вы». «Нет, не видели», — покачал я головой. «Как вас размораживали и где вас держали, мы не видели. Кто вы такие, нам известно только со слов капитана станции». «Тебя и твоих людей я увидел только на звезде смерти». «Ну а как ты объяснишь тот факт, что почти половина моих людей погибла на этой чертовой звезде?» «Будь мы заодно с контрабандистами, мы бы им помогали, а не вам», — зло ответил Изир. «Зачем нам нужно было с голыми руками на штурмовиков кидаться?» «Не знаю. Может, ты мне расскажешь?» — пожал я плечами. «Давай я тебе все факты озвучу. Но вот смотри, в этой истории все странно. Как все удачно получилось у вас в начале, Неожиданно, а я не смог найти ни одного случая, чтобы такое хоть раз случалось». У перевозившего штрафников транспорта выходит из строя установка для «Криосна». Незнакомые друг с другом люди мгновенно находят общий язык, выбирают себе командиров и удачно, голыми руками, можно сказать, захватывают транспортный корабль. Мне с самого начала эта история странной показалась. Ведь транспорт военный, и у него имелись и роботы, и турели. Да и экипаж наверняка не сидел и не ждал, когда их в шлюз без скафандров прогуляться отправят. Но у вас получилось. Вы все уникумы, и вам нереально везет. Идем дальше. Среди вас находится человек, который, опять же, совершенно случайно знает, как выйти на контрабандистов. И вот вы договариваетесь, опять же, всем скопом валить на базис. Никто из вас не пожелал вернуться в содружество, никто не пожелал испытать судьбу отдельно. Вы, как единый организм, идете вместе. Ладно, это тоже можно объяснить тем, что вы сдружились, боевые товарищи и все такое. Не верю, но может и бывает не мне судить. И как раз на том корабле, на который вы попадаете, летит куча оружия народу солдат. А, да, забыл. Еще восстание на звезде дезертиры не желающие воевать и дорожащие своими жизнями героически только с плазменными резаками пускают в утиль 15 бойцов в боевых скафандрах не считаясь с потерями все Ну, вроде все и что дальше изир терпеливо выслушал меня и только потом задал вопрос ну а теперь моя версия я думаю что вы или наемники или солдаты содружества «За каким хреном такая конспирация мне неинтересна?» «И думаю я, что и вы, и оружие действительно были грузом контрабандистов. Вы их в темную использовали. И уже наверняка не в первый раз. Только вот что-то у вас пошло не по плану. Заигрались вы. Решили версию беглецов по полной отработать, чтобы было правдоподобно. Вместо денег капитану корабль сунули. И он вроде как и согласился». Только вот приняв вас на борт и заморозив, решил, что это корыто ему ни к чему, а вы все теперь ему должны за потраченное время и ресурсы. Так вы в пленников и превратились. Но когда капитан решил поиграть по своим правилам, вам пришлось присоединиться ко мне, чтобы выбраться на свободу. Вам представился шанс, и вы сразу им воспользовались». «Это все. Изир спокоен как удав. Не к добру это. «Да нет, куча всего. Например, еще я думаю, что на станции у вас был агент. Помочь вам, пока на станции было полно народу, он не мог. А как только восставшие пошли на штурм, перебив охрану, он и подключился. Это он отключил охранные системы, убил капитана и взял под контроль и инстанции. станции. У меня попросту нет другого логичного объяснения. Роботы и турели должны были вас в фарш превратить». Ведь только мы трое были в броне. И тем не менее, твои люди уверенно атаковали станцию, не опасаясь особого сопротивления. Интересная история. Поучительная, я бы даже сказал. Изир вопросительно уставился на меня. Что ты от меня хочешь, найденов? Ну, во-первых, прикажи своим людям не делать глупостей. Не знаю, какими имплантатами вы пользуетесь для связи. Но связь вы между собой поддерживаете. Я вас, конечно, не слышу, зато и скин звезды вас видит. Я ведь не зря их всех перед разговором с тобой отправил на работы на наружной обшивке корабля. И конкретно сейчас он мне сообщает, что твои разделились на группы. Часть бойцов направилась в ангар с роботами, часть подбирается к рубке по наружной обшивке, а остальные пытаются вскрыть шлюз. Если они не угомонятся, звезда их в тонкий блин размажет все продумал молодец капрал умен нечего сказать изир криво усмехнулся и все нестыковки сопоставил и версию придумал и даже перед разговором со мной подготовился ага он у нас такой и я бы на твоем месте зубы не скалила все твои люди снаружи и под прицелом орудий а мы тут в безопасности кира бесцеремонно постучала стволом излучателя по лысой голове Изира. «Очнись! Вы просрали этот спор, даже его как следует не начав!» «Осторожнее, девочка! Не надо лишних движений! Ты можешь об этом потом пожалеть!» Пленник недовольно дернул головой. «Вот твой парень и правда куда умнее! Он ведь не забыл свои же слова про то, что на станции был агент, и у него под контролем и скин станции!» «На станции сейчас нет посторонних, все твои люди снаружи!» Пленные в ящиках для перевозки со вчерашнего дня. Мы одни на корабле и в этой рубке. Даже если у тебя были пособники, сейчас они ничего не могут сделать, так как валяются в морозильнике. Кстати, кто это был? На скрытую угрозу Изира я не поддался. Если бы принявший на себя обязанности капитана человек был сейчас в сознании, нам бы уже не сладко приходилось. Я уверен, что не всех боевых роботов мы сумели найти. Те же внутрикорабельные антиабордажники стоят на своих постах до сих пор. «Доктор!» – Изир искренне рассмеялся. «Если вы его разбудите, убьете или эвакуируете с корабля, Искин запустит все защитные системы станции. Так что не надо тыкать в меня излучателем. Пусть все выйдут, Капрал, а мы поговорим. Даю тебе доступ». «С какого хера мы выходить должны?» – возмутилась Кира. Так говори, скотина, пока я тебе мозги не вышибла, не беси меня. Выйди, всем выйти, рявкнул я на девушку. А то и правда сейчас глупостей наделает. А я сейчас этого ой как не хочу. Ведь сейчас у меня перед глазами бежала информация, которую передал мне Изир, а точнее, майор Генеральной дирекции специальных операций Содружества Изир Гумшару. Пошли, Кира. Зак отреагировал первым и, подхватив Киру за локоть, потащил к выходу. «Парни, пошли! Пусть и правда боссы перетрут без посторонних ушей!» Когда гермодверь в рубке закрылась за моими соратниками, я опустил излучатель и убрал его в кобуру на комбинезоне. Эзир так и сидел на своем месте, смотря за моей реакцией. «Мне честь тебе отдать, майор, или на колени упасть и начать извиняться и молить о пощаде?» Я угрюмо смотрел на майора, даже не делая попыток отдать воинское приветствие. «Было бы неплохо, конечно. Я уже и забыл, когда передо мной постойки смирно тянулись. Специфика работы такая, ничего не поделать. Не парься, Капрал, мы просто поговорим». Эзир встал и поотечески так, покровительственно, похлопал меня по плечу. «Тебе нечего бояться, Капрал, геройский ты парень». «Конечно, нечего. Чего мне бояться? Мы же не дезертиры и не мятежники. Нас бросили умирать на Агаве, но мы не сдохли. Вот пробираемся своими силами в расположение части. И не просто пробираемся, а воюем. Корабль конфедератов захватили, крепость, станцию, кучу дезертиров задержали, а некоторых и грохнули при попытке побега. Ну или грохнем, если не договоримся». Я рассмеялся в лицо майору. «Специфика работы такая, будь она проклята, и вы все вместе с ней! Провалитесь в ад, твари! Когда же я от вас и вашей грёбаной войны избавлюсь?» «Давай не будем горячиться!» — Изир поднял руки в примиряющем жесте. «У меня есть к тебе предложение, которое, думаю, может тебе понравиться. Ты же, я так понимаю, хочешь покончить со службой и уйти на гражданку? Я могу помочь. И вы все снимете с себя форму, обещаю!» Только не как дезертиры, а как демобилизованные ветераны с пенсией и льготами. И выйдете вы в отставку буквально сразу, сейчас, а еще сумеете заработать кучу кредиток. Я даже закрою глаза на то, что у тебя каким-то образом оказалась портальная установка, и на то, что вы где-то раскопали расу мутантов, которые умеют их строить и использовать. Кстати, потом мы с тобой на эту тему отдельно поговорим, но сейчас не это главное. «Так как насчет договора?» мне скрою. Помогу я не просто так. Мне тоже нужна твоя помощь». «Что тебе надо от меня, майор?» Я устало присел на ложемент. «Говори уже». «Станция контрабандистов должна возродиться и работать дальше. Пусть на ней сменился капитан, но она должна работать. Это никого не смутит, не переживай. Так было уже не однажды». «Наш груз должен прибыть на место своего назначения, а потом вы уйдете за новым грузом и будете так курсировать столько, сколько понадобится мне. Потом можете быть свободны. Не бойся, это не так долго. И ты прав. Зря мы эту банду в темную использовали, вышло нам это боком. Но сейчас все сложилось очень удачно. Теперь вам придется работать вместо них, но уже под нашим контролем» я так понимаю что выбора у меня нет сам-то как думаешь изир уселся рядом со мной а портальная установка и крепость а что с ними иски на который управлял порталом у тебя нет я это точно знаю значит запустить портал невозможно считай что нет его у тебя пользуйся крепостью как хочешь не запустить я удивленно уставился на майора «Неужели он еще не знает, что стоящий на звезде Искин раньше стоял на ковчеге?» «Похоже, не знает». «Нет, я точно знаю, поверь. Я имею на имплантате нужные базы». «Ну так что, капрал, воюем или мирно работаем дальше?» «Учти, даже если я и мои люди погибнут, вам не уйти со станции». «Как ты правильно сказал, вас всего трое, и мои люди приняли нужные меры». Ты ведь не мог контролировать всю станцию почти сутки, это делали мои парни, а среди них такие спецы по диверсиям есть, что я сам в шоке от их умений. Знаю, скрипнул я зубами. Ну вот, разоблачил я Изира, и что дальше? Ситуация как в том анекдоте, где мужик поймал медведя, но теперь медведь его не пускает домой. Решайся, капрал, такой шанс бывает один раз в жизни. «Вы выйдете в отставку из армии. Я это быстро устрою. Но будете числиться по нашему ведомству как агенты. Возможно, даже вас возьмут в штат. Тут не мне решать. Зато после нашего разговора я смогу выйти на связь с начальством. они люди разумные. Обычно для подобных миссий агентов используют только один раз. Потому как второй раз велик шанс засветиться. А это значит, что по завершении операции вы станете свободны». Гарантированное снятие судимости, льготы, награды, возможность обратиться за помощью в любой момент и получить ее. При этом вы будете зарабатывать большие бабки, и никто не отберет их у вас. Не в наших правилах оставлять следы, поэтому вашими деньгами вы сможете пользоваться как вам заблагорассудится. Это возможность наладить свою жизнь. Альтернатива этому ⁇ только утилизация. Ты сам должен понимать. Если до этого разговора у тебя и был шанс проскочить мимо наших дел, то теперь выхода у тебя нет. Выход есть всегда. Я криво усмехнулся и посмотрел на свой излучатель. Заряд в голову проблемному майору, а там как попрет. На моем родном языке это авось называется. С этим авось такие вещи можно вытворять, закачаешься. И вообще, бегать и прятаться нам не привыкать, хотя... «А, ладно. черт с тобой, майор. Давай попробуем. Грохнуть я тебя всегда успею».